20. Снова завыли сигнальные рога и забили барабаны, давая сигнал к атаке. Армия сдвинулась вперед, начав переходить реку. Егорлык тут был неглубоким и нешироким, так что кони лишь немного замочили б р ю х а в самом глубоком месте. Еще один сигнал, и вся конная масса начала набирать разгон. Всадники достали луки и наложили стрелы. Но первыми выстрелили противники, и навстречу понеслась туча стрел. За первой тучей полетела вторая, а за ней третья. Рус, пригнувшись к гриве коня, прикрылся щитом, пытаясь в том числе прикрыть и лошадиную голову. Если стрела попадет в круп, это не так опасно, если вопьется в голову. Хотя если попадет в грудь, то тоже хорошего мало. Бум! Бронебойный наконечник, ударивший в щит стрелы, пробил доску и вылез на добрую ладонь. Вокруг заржали раненые кони, заорали раненые люди. Часть раненых в грудину коней споткнулась и упала, сбрасывая с себя всадников. И тут отсутствие стремян скорее благо, иначе большую часть всадников ожидала участь быть раздавленными лошадиными тушами. Хоть и говорят, что кони крепки на рану, Но пока эти животные еще не вышли на тот уровень стресса, когда перестают их замечать. Вот чуть позже, когда начнется активное движение, и они перейдут в г а л о п Иногда из-за упавших животных возникали завалы. Но в целом результат обстрела был не очень впечатляющим. Противнику удалось выбить человек 250. Стоило ли оно того, учитывая стоимость стрел, большая часть которых сейчас будет безнадежно испорчена? Рус быстро осмотрелся и с облегчением убедился, что никто из его людей не пострадал. У парочки в щитах также обнаружились стрелы, а один из дружинников вырвал из лошадиной задницы оперенную ветку. «За мной!» — крикнул он, поворачивая вправо, с целью зайти в хвост Аланом. Благо, кавалерийская масса стала для таких маневров достаточно разряженной, чтобы можно было маневрировать. Атакующие сделали ответный залп, и теперь туча стрел полетела во врагов, что после своего третьего залпа резко взяли с места в карьер. Но это не значит, что они отказались от стрельбы и сделали четвертый, слегка растянутый залп уже на скаку, одновременно со вторым, таким же растянутым залпом гуров. когда лучники успевали пустить две, а то и три стрелы. Это было даже где-то эпично красиво, когда две массы стрел встретились в верхней мертвой точке. Случилось даже несколько столкновений. Рус прикрылся щитом и словил еще одну стрелу. Также приняла на щит стрелу Эльмера, а славяну стрела скользнула по ноге. И не будь дополнительной защиты, коей его обеспечил Рус, сейчас бы пробило ногу насквозь. Новые крики раненых животных и всадников, а также часть полетевших на землю людей, но их было даже меньше, чем во время первых залпов. Часть коней вошли в режим отключенной чувствительности и сейчас скакали со стрелами в телах. Самые результативные залпы с обеих сторон, конечно же, были сделаны при максимальном сближении кавалерийских масс на дистанции меньше 100 метров, с быстрым взаимным сокращением дистанции. Первые ряды, что у той, что у этой стороны, полетели кувырком, щиты на таких дистанциях пробивались на вылет, создавая завалы, из-за чего распались и без того жидкие линии, и появились бреши, благодаря которым произошло взаимное проникновение всадников, и пошла рубка на мечах и саблях. Пока первые линии рубились на мечах, саблях и палашах, Стоящие за ними продолжали обстрел ы из луков и активно метали дротики. Самыми эффективными в плане ударной мощи, конечно же, как и ожидалось, оказались аланы. Они, что-то дико визжа, прошли через массу савиров, как горячий нож сквозь масло, рубя направо и налево своими клинками. Те аланы, что скакали в центре построения и имели несколько худшую броню, чем у фланговых, активно стреляли из луков. В общем, очень эффективная тактика, особенно учитывая довольно слабую защищенность большей части воинов противника. От их стрел при стрельбе в упор не спасали не только щиты, тем более что сделаны они в большинстве своем были из кожи и ивовых веток, но и пробивались усиленные кожаные доспехи. Вот только этот удар пришелся в пустоту, в том смысле, что главного врага, с коим они так стремились сцепиться, На месте не оказалось. Аланы, пройдя сквозь массу савиров, приготовились столкнуться с аварами, приготовив дротики к броску, но бросать оказалось не в кого. А где авары? Вместе с аланами с некоторой растерянностью заозирался по сторонам рус. Что-то разглядеть в той поднявшейся пыле зольной тучи было малореально, но аланы, что также впали на некоторое время в недоумение, что-то все-таки заметили. и, бешено заорав, повернули коней вправо, вновь набирая скорость, в жажде догнать врагов, с которыми у них были какие-то свои терки. Рус мысленно матерился. Он понял тактический заход аваров, пусть простенький, но очень действенный. То есть они, сейчас обогнув правый фланг гуров, ударят в тыл, и удар их будет сокрушительным в силу неожиданности. Ведь заметить их маневр очень непросто из-за шлейфа пыли и золы. а когда все-таки их заметят, сделать уже что-то будет поздно. Мог бы помочь резервный полк, чтобы им парировать атаку. Но, увы, как рус уже знал, никаких резервов на форс-мажорный случай предусмотрено не было. Удар авар был поистине к о ш м а р е м Тыл войска гуров был просто усеян трупами воинов. что не успели вступить в бой с савирами после того как обе массы столкнулись между собой и потеряв импульс движения смешались в кучу крутясь в собачьей свалке ары в а резвились тут на полную катушку не опасаясь задеть своих союзников хотя вряд ли бы это их остановило крошили бы всех без разбора к такой то пылизольной завесе и что самое поразительное похоже без потерь для себя если и были то рус не заметил. При этом они почему-то не завязли в схватке, что должно было случиться рано или поздно. Кроме того, несколько удивлял способ поражения значительной части гуров. Стрелы это понятно, но у чуть ли не трети были п р о б о е н ы в телах, но не от стрел и не от копий, как можно было подумать в первый момент. У Руса вообще возникло впечатление, что тут вход копья вообще не пускали. Будь оно так, то хотя бы часть копий было бы потеряно, просто из-за того, что сломались бы от у д а р о в цель, и просто не успели бы вынуть из тела, и пришлось бы бросить. Раны чем-то походили на пулевые. Проклятая пылезольная завеса забила глаза, так что Рус не видел, да и много ли увидишь из-за спин многих сотен всадников, как авары, п р о й д я смертоносной косой по тылу гуров, завернули влево, прошлись по берегу Маныча, Вышли на ягорлык и, стягая своих взмыленных коней, крича что-то яростное, разворачиваясь в широкий фронт, пошли в лобовую атаку на преследовавших и халанов, также начавших расходиться веером, чьи кони также были после длительной скачки на последнем издыхании. Но этот маневр выполнила лишь малая часть авар — тысячи три. Все-таки совсем недооценивать гуров не стоило. Находившиеся на левом фланге все же заметили угрозу, смявшую им тыл правого фланга и половину центра, и сумели развернуться, чтобы встретить врага лицом к лицу, и большая часть авар увязла в бою с ними. Благодаря тому, что противоборствующие стороны из колонн перестроились в линии, рус, с кое-как проморгавшись, через мутную пелену смог увидеть, как авары в лобовой сшибке саживали своих противников ударами копий. Это были, можно сказать, тяжелые рыцарские копья. Разве что по длине слегка не дотягивали до полноценного лэнса и были в пределах трех с половиной метров длиной. Но и такого хватало с лихвой. И вот ими они выносили алан из сёдел. Слышался треск ломаемых копий. Авары бросали обломки и выхватывали палаши. Клинок, заточенный с одной стороны, как считается изобретение авар. но при этом почему-то не вылетали из с е д е л сами, что должно было случаться хотя бы иногда, просто в силу правила, что всякое действие равно противодействию. — Стремена! — осенила Руса. — Они упираются в стремена! И в следующий момент он увидел подтверждение своих догадок. У лошадин из бруя-аваров действительно имелись стремена. И тут он, наконец, вспомнил, что именно авары придумали этот элемент оснастки. Ну, вроде как так-то могли подсмотреть у еще кого-то, тех же тюрков, а те еще у кого-то. И именно эта инновация стала той мелочью, что дала им кардинальное превосходство над своими врагами. Именно об этом зудела и не давала ему покоя мысль перед боем. Стремена, дав дополнительную опору всаднику, не только позволили более уверенно действовать копьем, н у и более активно крутиться в седле во время схватки на холодняке, что они и показали в бою с Аланами. Рус не мог понять только одно, почему те же гуры, савиры и Аланы, столько лет противостоявшие Аварам, не переняли у них этот элемент лошадиной сбруи, д а ю щ и й такое превосходство. Консервативность? Да как-то сомнительно. Уж в чем-в чем, а в такой области, как оружие, доспехи, И тем более все, что связано с лошадиной сбруей, дающее преимущество перед противником, кочевники должны перенимать очень быстро и даже творчески развивать, чтобы быть еще эффективнее. Или они этот элемент только-только придумали, переняли у кого-то сами, и, осознав превосходство, нанесли сокрушающий удар, пока его не внедрили враги, — подумал он. И так могло быть. По крайней мере, это объясняет, почему авары до сего момента не смогли закрепиться в междуречье Волги и Дона. А все потому, что они до сего момента мало чем отличались от своих противников в оснащении. Хотя могло быть и еще проще. В том смысле, что до этого через Волгу пытались пробиться отдельные племена, а сейчас переселенческий порыв пошел весь народ. что окончательно объединил в более-менее единую формацию их правитель. Ведь, как помнил Рус, авары должны в расовом плане очень сильно отличаться. По сути, там три разных народа. В битве авар с аланами, можно сказать, нашла коса на камень. Все-таки аланы — это вам не простые кочевники-гуры с савирами. Это именно воины, из-за чего аварам далеко не всех своих противников удалось садить с коня. Часть увернулась от удара, часть отразила удары щитами. Кроме того, выбитые из седла не погибли из-за хорошей бронированности. А уж упасть с коня и при этом не покалечиться, такому учат в первую очередь. Так что часть выбитых вновь оказалась в седле, подозвав своих коней, что слушались своих хозяев точно хорошо дрессированные псы. Кони у Алан не просто транспорт, как у тех же гуров, для которых лошадь, по сути, расходник, а большая ценность, как по породе, так и вложенным усилием на обучение. Между Аланами и Аварами завязалась жестокая схватка. В ход пошел весь арсенал — копья, колюще-рубящее холодное оружие, стрелы, дротики и даже бичи. То и дело слышались щелчки, словно от винтовочных выстрелов. когда кончик бича бьет по преграде на скорости сверхзвука. Так можно разломать деревянный щит на две половинки. А еще Рус с ужасом заметил степень защищенности авар. Они были все в железе, и кольчуг у них там просто не было. Все в пластинчатых доспехах, кирасах, ламинаре и ламеляре. И даже их кони все в том же железе. Тем более, что кони у них были далеко не степные коротыши, как это можно было ожидать от пришедших из Азии, а вполне мощные скакуны, не хуже, а то и лучше, чем у тех же Алан. «Откуда у них столько железа?» — изумился он. «Или это тяжелая конница, элитный отряд? Ну не могут же они все быть такими!» «Или могут!»